Глава 12. «И все-таки, я думаю, лучше будет, если я буду выходить вместе с вами», — упрямо произнес стоявший прямо передо мной мужчина в неновой, но чистой форме с тремя кубарями в черных артиллерийских петлицах. Я отрицательно покачал головой. «Нет, Яша, тебе надо лететь. Я слишком многого жду от предстоящей операции. А для этого нам надо, чтобы ее поддержали на самом верху». Я пока не знаю никого, кроме тебя, кто окажется способен заставить хотя бы себя выслушать. Старший лейтенант вздохнул. — Ну, выслушать-то они меня, скорее всего, выслушают, но вот этого будет достаточно, — оборвал я его. — Ну, все, давай прощаться. С этими словами я шагнул вперед и обнял стоявшего передо мной человека. Налет на концлагерь прошел феерический. Иначе это назвать было нельзя. Грузовики для доставки оружия и вывоза отобранных мною пленных мы позаимствовали в трофейных мастерских, которые немцы дислоцировали в военном городке, ранее принадлежащем нашей 26-й танковой дивизии, расположенном на полпути между Минском и Большим Тростенцом. Основным занятием персонала этих мастерских, Была именно работа с трофеями, сортировка, разборка, ремонт тех образцов, которые немцы собирались использовать, и подготовка к транспортировке для переплавки на заводах Рейха и всего остального. Однако, судя по всему... После того, как мы оттоптались на ремонтных мощностях 2-й танковой группы и 4-й армии, немцы оказались вынуждены на время прекратить заниматься ремонтом трофеев и задействовать для ремонта боевой и автотранспортной техники все доступные ремонтные мощности, в том числе и эти мастерские, поэтому здесь было что брать. И далеко не только грузовики. В принципе, в этих мастерских можно было вооружить и оснастить целую дивизию, а то и побольше. Несмотря на то, что мастерские оказались загружены ремонтом немецкой техники, трофейные команды, задействованные в сборе, первоначальной сортировке и доставке захваченных трофеев, довольно длительное время продолжали работать прежним порядком. Так что к тому моменту, когда мы наведались в эти мастерские, в них скопилось большое количество нашего стрелкового оружия, а также минометов, артиллерийских орудий, танков и автотехники. Потому что их продолжали все вести и вести, а переработка из-за загруженности мощностей ремонтом, собственно, немецкой техники пока приостановилась. Вследствие чего, привезенное к настоящему моменту, уже забило все имеющиеся складские объемы и складировалось просто в дальнем углу огороженной территории мастерских. Впрочем, в последнюю неделю этот завал практически перестал расти, подвоз трофеев начал создавать некоторые трудности с ремонтом немецкой техники. И поэтому немецким трофейщикам было приказано большую часть трофеев пока не вести в мастерские, а складировать на местах, что, в принципе, нам было только на руку, ибо уже имеющегося для наших целей вполне должно было хватить с головой, а прекращение новых поставок резко снижало количество лишних глаз, прибывающих в мастерские. Вот с боеприпасами дело обстояло намного хуже. Когда мы, расстреляв из арбалетов и взяв в ноже охрану, взяли под контроль территорию мастерских, выяснилось, что имеющийся на местном складе боезапас по отношению к количеству наличного вооружения просто мизерный. Ну да, это было понятно, никто в эти мастерские никакого боезапаса к трофейному оружию специально не отправлял. То есть все патроны, мины и снаряды, которые оказались в наличии, являлись просто остатками боезапаса, который находился в боеукладках, дисках, лентах и магазинах танков, пулеметов и винтовок на момент их обнаружения трофейщиками. Этот боекомплект, как правило, изымался трофейчиками из боеукладок и магазинов еще на месте, в поле, поскольку транспортировка трофеев по требованиям немецких нормативных документов должна была производиться в разряженном состоянии. Но поскольку у каждой полевой трофейной команды, как правило, имелось ограниченное количество автотранспорта, весь боезапас вместе с собранным оружием сначала доставлялся в эти мастерские, откуда уже он должен был вывозиться на другие склады. Ну или тем или иным способом утилизироваться. Однако вызванный нашими нападениями сбой логистики, похоже, повлиял на работу этих мастерских потому что последний раз собранные боеприпасы вывозились из мастерских почти за месяц до того, как мы, так сказать, имели честь их посетить. А может, дело было не в сбое логистики, а в чем-то другом. Как бы там ни было, кое-какое количество боезапаса на территории мастерских имелось. Впрочем, для наших ближайших целей этого боезапаса вполне должно было хватить. Это на 340 тысяч винтовок и 6 тысяч пулеметов, обнаруженных нами на складах, треть из которых была признана местными ремонтниками вполне исправной, либо требующей минимального ремонта, его был бы мизер. А 10 тысячам винтовок и сотни пулеметов, которые мы собирались задействовать в своих планах, на один бой их должно было хватить с лихвой. Как и запаса мин для наших 82-миллиметровых и найденных нами уже здесь 120 миллиметровых минометов. Их тоже, но по всем нормативам были и сущие крохи, всего чуть больше трех сотен 82-миллиметровых и 140 120 миллиметровых мин. При том, что, скажем, тех же БМ 37 мы здесь обнаружили почти 4 сотни то есть по ним выходило даже меньше, чем по одной мини на миномет. Но нам опять-таки их должно было хватить. Однако все это попавшее в наше распоряжение богатство требовалось сначала перебрать, отобрать среди него те образцы, которые находились в наиболее хорошем состоянии, привести их в порядок, доставить к тому месту, где можно будет использовать его наиболее эффективно и установить на позиции. А шанс сделать это у нас появлялся только в том случае, если немцы как можно дольше будут оставаться в неведении относительно того, что, так сказать, власть в мастерских переменилась. Слава Богу, среди личного состава батальона, кроме меня, имелось еще семь человек, которые умели вполне прилично говорить на немецком. Именно прилично, потому что всего немецкий язык в батальоне в настоящий момент учило процентов 60 личного состава, при этом командиры и сержанты все поголовны. Но именно учила До внятного освоения подавляющему большинству пока было еще очень и очень далеко. Но и среди них я смог отобрать еще десятка-два тех, кто был способен понимать заданные им вопросы и э, отделываться от спрашивающих набором простых ответов, типа «я не курю», «я на службе», «отстань», «тебе делать нечего», «я доложу фильтфебелю» и так далее. Так что шанс на то, что нам удастся хотя бы некоторое время, так сказать, поводить немцев за нас был и неплохой. Кстати, именно тогда мы смогли как следует обкатать наших телефонных барышень, как со смехом обозвал их Иванюшин, которые затем засели за линию город-лагерь лесной. В мастерских мы провели четыре с лишним дня. За это время было принято на ремонт шестнадцать новых грузовиков и выдано прибывшим из части водителям девять ранее отремонтированных. Еще семь отремонтированных удалось оставить за собой, оговорившись проблемами с поставками запчастей. За это время мастерские, на наше счастье, не посетил ни один начальник. Но зато нам изрядно потрепали нервы пара унтеров из числа автомобилистов, пригонявших технику на ремонт, желающих непременно узнать, куда это подевался их приятель Гюнтер из состава охраны. На моё счастье, один из местных мастеров, которого удалось привлечь на свою сторону обещанием сохранить ему жизнь, сумел разрулить ситуацию под большим секретом, сообщив этой парочке, что Гюнтер договорился с каким-то типом из управления и отбыл в отпуск на родину под видом заболевшего сослуживца. Поэтому тс, молчим, ничего не говорим и Гюнтера не ищем, всё понятно. Такие объяснения Унтеров удовлетворили, хотя было понятно, что ненадолго. Как, впрочем, и то, что число подобных накладок с каждым днем будет только нарастать. Но да до долго нам было и не нужно. Четырех дней оказалось вполне достаточно. Расположение мастерских я покинул вечером четвертого дня. Большая часть дел, которые требовали, если не моего участия, то хотя бы контроля, К тому моменту была закончена форма, снятая с убитых немцев, выстирана, заштопана и подобрана по размерам, автомобили готовы, ящики, изготовленные по образцу тех, что были найдены в одном из немецких штабных автобусов в заметно обгоревшем состоянии, в которых мы планировали переправить часть оружия на территорию лагеря, также были изготовлены, покрашены, и на них были через трафарет нанесены все необходимые надписи. Ну а все остальное, выход подразделений на рубеж атаки, и подготовка позиций для средств усиления, отобранных нами из числа трофеев минометов, легких 45-миллиметровых пушек и Станковых пулеметов, вполне могло быть осуществлено без меня. Поэтому я взял, так сказать, ноги в руки и двинулся в лагерь, в котором, по информации расколовшегося уже под самым Минском Коломейца, немцы содержали сына самого Сталина. Предстояло выяснить, где его держат, как охраняют, ну и все такое прочее. Левый двигатель П-2 находящегося за спиной старшего лейтенанта Якова Джугашвили, громко чихнул, затем еще раз, после чего сыто зарокотал, раскручивая трехлопастный винт. «Ну, все, тебе пора», — махнул я рукой. Яков пару мгновений вглядывался мне в глаза, затем вздохнул и, вскочив на заднюю кромку крыла, двинулся по нему к кабине. В этом перелете он должен был лететь на месте штурмана. Освобожденный нами из лесного концлагеря камеск бомбардировщик майор Абаршин клялся всеми святыми, что уж от аэродрома «За с которого ему предстояло стартовать, до Москвы, он долетит даже с завязанными глазами, поскольку знает и сам аэродром, и маршрут, как свои пять пальцев, чай полгода перед войной на нем базировался». Так что штурман ему не нужен. Что же касается умения якобы вести огонь из верхней оборонительной пулеметной установки, насчет этого я не обольщался. Хотя кое-какие шансы у него были, несмотря на то, что он до сего момента никогда не пытался исполнять обязанности воздушного стрелка. Нет, в кабине он посидел и инструктаж прошел. Были у нас в числе пленных, которых мы освободили в Быхове, трое таких стрелков. Так что показали и рассказали, но при прочих равных этого было бы недостаточно от слова «совсем». Однако, судя по некоторым внешним признакам, за те три недели, что я гонял его по местным лесам и весям по той программе, которую уже, пожалуй, можно обозначить словосочетанием «наше обычное», Яков Джугашвили, похоже, сумел преодолеть первую ступень антропрогрессии. А это уже выводило ситуацию за рамки этих самых прочих равных. Но лучше бы вообще не пришлось стрелять. А то уж больно калибр у этого пулемета был мелковат, обычный, винтовочный. А такой калибр против немецких цельнометаллических истребителей был маловат. В лучшем случае, нарвись они на истребители, можно надеяться только кого-нибудь отогнать, заставить отказаться от атаки, а сбить или хотя бы серьезно повредить». Яков несколько неуклюже вздыбился над фонарем и с помощью механика и пилота забрался в кабину. Я тихонько вздохнул. «Удачи им!» Самолет был полностью заправлен, а в бомболюк мы запихнули папки с личными делами военнопленных, освобожденных нами из концлагеря и материалами на тех, кто согласился сотрудничать с немцами. Никакого бомбового вооружения к самолёту подвешено не было, да и не было его у нас. Эта пешка была собрана несколькими механиками, освобождёнными нами ещё в Быхове, из нескольких неисправных машин, каковых на этом аэродроме оказалось около полутора десятков. Причём П-2 из них было только две штуки, так что запчасти для ремонта движков сняли с трёх лаггов, имеющих точно такие же двигатели, один из которых, похоже, был превращен в искореженную груду металла прямо на стоянке, а два других, судя по количеству уже заделанных пробоин в плоскостях и фюзеляже, успели поучаствовать в боях. Колеса также сняли из других машин, обшивку для ремонта поврежденных участков содрали с другого «П-2». Вот так с миру, так сказать, по нитке и собрали эту самую пешку. Слава богу, немцы, к нашему счастью, на этом аэродроме не базировались. Уж не знаю, временно или вообще, так что механики смогли работать вполне спокойно. О том, что вся эта история с сыном Сталина — большая ловушка, я узнал только на территории лагеря, от проявившего весьма большое желание сотрудничать обершарфюрера. Да уж немцы оказались мастерами тонкой интриги. Так быстро разработать операцию, да еще и забросить мне информацию о приманке через Москву — это надо уметь. Но ничего отменять я не стал, просто слегка подкорректировал планы. Немцы расставляли ловушку на диверсионное подразделение численностью не более трех сотен человек с легким оружием и минимум средств усиления. Столкнуться же им, если все будет развиваться по моему плану, придется с несколькими тысячами. Да, вполне возможно, не все из тех, кто содержится в этом лагере, решатся вновь взять в руки оружие и вступить в бой. Может быть, таких вообще будет меньше половины. Но по нашим прикидкам, позднее полностью подтвердившимся, в лагере в настоящий момент содержалось... Более 9 тысяч человек. Причем содержались они в таких жутких условиях, что желание воевать у них должно накопиться, хоть отбавляй. Посудите сами, собранные в лагере люди были в лучшем случае размещены в бараках, предназначенных для поселения сорока шестидесяти человек, но набили их туда по 200 человек в каждый, а многие под открытым небом то есть вообще, не в палатках или там под какими-то навесами, а именно под открытым небом, почти голые, босые, в единственном уже изрядно истрепавшемся мундире, многие даже без шинелей. Да и что с той шинели-то под ледяным октябрьским дождем? Медицинское обеспечение осуществлялось только силами медиков из числа пленных. Единственное, что было им доступно из медицинского обеспечения, это многократно стиранные и давно уже нестерильные бинты, снятые с ранее умерших раненых. И это не говоря уж о больших проблемах с питанием и даже доступом к питьевой воде. Ибо большинство пленных было вынуждено пить ту воду, которая натекала во время дождя, выкопанные в земле ямки. Так что ненавидеть немцев поселенцы этого лагеря по всем расчетам должны были со страшной силой. Возможно, кто-то и решит после освобождения не брать в руки оружие, а, воспользовавшись моментом, просто сбежать. Но не думаю, что таких будет большинство. Однако даже если я и ошибаюсь в расчетах, и оружие в руки возьмет, не более третий — это 3000 активных стволов. В 10 раз больше того, на что рассчитывают немцы. Плюс полдюжины полковых минометов калибра 120 мм и несколько десятков батальонных, которые должны будут обработать казармы охраны, так сказать, засадный полк, который немцы разместили поблизости от лагеря на бывший МТС. Плюс 8 сорокопяток. Плюс пулеметы, плюс мое знание о ловушке, выразившееся в подготовке позиций для кинжального пулеметного огня на путях подхода немецких резервов. Плюс, да много было плюсов, как ранее подготовленных, так и образовавшихся теперь вследствие того, что я получил информацию о ловушке. И все они в купе должны были привести к тому, что силы, которые были выделены для нашего окружения и захвата, не только не выполнят поставленные перед ними задачи, но и, скорее всего, будут разбиты еще на подходе к лагерю. А это означало, что немцы лишаются всех своих оперативных резервов, ибо, как мне кажется, они должны задействовать в этой операции, если не все – то подавляющее большинство тех сил, которые они способны собрать. Нет, тут или пан, или пропал. Все, что смогут нас крести, все и бросят. И если мы их разобьем, то никаких сил для поиска и перекрытия путей отхода моего отряда у них уже точно не останется. Во всяком случае, в ближайшие, критические для нашего успешного отхода из района операции, сутки двое. Более того, я рассчитывал, что вырвавшиеся из лагеря несколько тысяч вооруженных бывших пленных заставят немцев на эти же сутки двое, а то и трое, прекратить патрулирование дорог и стянуть все посты и патрули в максимально многочисленные гарнизоны, способные отбиться от довольно крупных, в сотню-другую штыков отряды разбежавшихся пленных, что также должно было очень сильно облегчить нам быстрый отход. Потом немцы, конечно, стянут дополнительные силы, перебросят от границы с Польшей, оттянут с севера, снимут с фронта, короче, сгребут отовсюду, откуда смогут дотянуться, после чего, естественно, организуют авиаразведку, подтянут подвижные подразделения и постепенно эту проблему решат. Но и в этом случае, теряя людей и технику, отодвигая намеченные сроки других операций на фронте, вследствие того, что часть запланированных для них сил и средств отвлечено на ликвидацию угрозы, созданной присутствием вокруг Минска нескольких тысяч вооруженных бывших военнопленных. Ну а мы к тому моменту уже будем не только далеко, но и гораздо сильнее. «Недаром же я собираюсь перед началом операции вытащить из лагеря четыре сотни человек, в первую очередь офицеров и сержантов. Да, это серьезно ослабит остальных, потому что я собирался отобрать лучших, самых подготовленных, самых непримиримых, самых настроенных на борьбу, но такие после моего обучения придутся очень к месту и в действующей армии» в настоящий момент испытывающий жуткую нехватку квалифицированных кадров с боевым опытом, ну, после того, как я выведу их из немецкого тыла. То есть армии пригодилось бы и большее число, но взять больше я просто не могу». Даже такое количество совершенно точно резко снизит подвижность батальона и его боеспособность. К тому же требующееся мне качество первоначального обучения, в случае, если каждый из моих бойцов будет нагружен более чем двумя учениками, также резко упадет. Даже два это, считай, на грани. Это же не штатные гвардейские инструкторы и даже недействующие гвардейцы». Да и дальнейшее снабжение, даже при таком увеличении численности батальона, также становится совсем нетривиальной задачей. А уж если набрать больше... Короче, четыре сотни военнопленных, ну ладно, пусть с небольшим, это максимум, который мы готовы потянуть с имеющимися в нашем распоряжении ресурсами. Остальным я дам оружие, кроки вместо карт, с обозначенными на них немецкими объектами в Минске и в его ближайших окрестностях, составленные по результатам допросов пленных и действий собственной разведки, и пометками насчет того, чем на них можно будет поживиться, и предоставлю их судьбе. На войне, как на войне. Разгрузка начальной партии оружия и боеприпасов прошла как по маслу. Я и отобранные мной пленные, вызванные из бараков и огороженных колючей проволокой карт, перетаскали сорок ящиков с вооружением в полуразрушенное здание котельной. Обершарфюрер Ойбель не подвел. Здание оказалось наиболее удобным для наших целей. Оно, с одной стороны, имело широкие ворота, ранее, скорее всего, использовавшиеся, при перегрузке угля для работы котельной, а с другой — большой пролом в стене, образовавшийся, похоже, в результате попадания в угол здания авиабомбы не слишком крупного калибра. Когда мы закончили с перетаскиванием ящиков, Ойбель громким голосом, отдав нам команду на сортировку и подготовку к сожжению устаревшей документации, присланной на уничтожение, оставил нас с парой солдат вооруженных штатными пехотными карабинами «Маузер» и одним «Унтером», в сторону которого он бросил весьма красноречивый взгляд, призванный, похоже, намекнуть мне о том, что оставление его в живых крайне нежелательно. Но это и не предусматривалось. Я дождался, пока «Унтер» подойдет к одному из ящиков и завозится с замком, после чего скользнул к одному из солдат и быстрым движением сломал ему шею, второй получил удар в висок, а унтер, наконец-то сумевший приподнять крышку ящика и заглянуть туда, также удостоился сворачивания головы. После чего я развернулся к остальным. — И что теперь? — зло поинтересовался выглядевший все еще довольно крепко бывший сержант, на выцветших петлицах которого еще виднелись следы треугольников. «Сейчас сюда припрутся немцы, и всех нас тут же поставят к стенке». «Сейчас нет», — усмехнулся я. «Но через десять минут», — усмехнулся в ответ еще один, лицо которого украшал слегка подживший шрам. «И через десять минут тоже». Снова не согласился я. А позже это уже будет неважно. — Почему это? Я молча откинул крышку ящика, в который полез онтер. От той картины, которая открылась всем присутствующим, крепкий сержант тихонько присвистнул. А тот, что со шрамом, деловито поинтересовался. Такое во всех ящиках? — Да. — Все равно бесполезно, — вступил в разговор третий. Немчуры здесь больше батальона, если всех посчитать. К тому же у них пулеметы на вышках, и это в девятом блоке тоже мутные какие-то типы ошиваются, так что положат нас всех здесь. А ты предпочитаешь медленно сдохнуть от голода? Зло оборвал его крепыш и, повернувшись ко мне, боднул меня горящим взглядом. Давайте, товарищ командир, приказывайте, что нам делать нужно по вашему плану. Я медленно обвел взглядом всех, кто находился в разрушенной котельной, и улыбнулся. — Ну что ж, тогда слушайте. Это еще не все оружие. Здесь всего около трех сотен единиц. Причем тут имеются не только винтовки, но и сорок пистолетов, а также пять пулеметов ДП. Кроме того, есть три десятка ножей. Самодел, но хороший рессор для ближнего боя. — Большая часть из вас сейчас возьмет по паре пистолетов и по нескольку ножей, спрячет их под гимнастерки. Я снова усмехнулся и подмигнул. — То, что немцы отобрали у вас ремни, нам в этом только поможет. После чего вернутся в свои бараки и постарается быстро сорганизоваться, ну там, выделить и вооружить боевые группы. Быстренько придавить тех, которых знаете, сволочей и провокаторов, чтобы не успели поднять тревогу, а также попытаться разбить остальную массу людей на отделения, взводы и так далее. И приготовиться каким-то образом открыть ворота бараков. На все про все у вас будет максимум полчаса, поэтому как и что делать, с кем и как общаться, начинайте продумывать прямо сейчас. Человек 5-6 останутся здесь. Часть вооружится пулеметами и засядет у окон, чтобы в случае чего додавить сопротивление недобитых немцев. Остальные приготовят все для быстрой выдачи оружия. «Додавить?» — уточнил Крепыш. Я молча кивнул, и все расплылись в улыбках. Нет, они и раньше понимали, что я не один, но ясно же, что провернуть операцию по доставке в лагерь военнопленных оружия и боеприпасов Одиночка не способен, но вот собираются ли те, кто э, все это провернул, заходить дальше, им было непонятно. А восстание пленных даже с имеющимся вооружением было чревато очень большими потерями. После моих слов им стало ясно, что их восстание будет поддержано снаружи. Я же продолжил. «Остальное оружие прибудет уже после начала боя» на шести грузовиках, которые остановятся за воротами лагеря. Так что это оружие вам потребуется не столько для стрельбы в немцев, сколько и для того, чтобы правильно организовать процесс вооружения остального личного состава, находящегося в этом лагере. Ну, чтобы люди не полезли во все стороны, как тараканы, а двинулись бы в нужном направлении и потом были поставлены в строй. «А успеем?» — с сомнением произнес боец со шрамом. Но еще полчаса у вас будет, а потом придется сразу же атаковать немцев». «Разбегаться будут!» — зло сплюнул Крепыш. «Это же не готовая воинская часть, а сброд разношерстный!» «Эти проблемы решать вам, ребята», — твердо сказал я. «Мы начнем отход где-то через час после начала боя. Может, чуть позже» но совершенно точно, изрядно прередив перед этим те силы, что немцы отправят на помощь охране лагеря. Вам останется их только добить. Однако имейте в виду, если вы их не добьете, именно они и будут брошены на ваши поиски». «И на ваши?» — с хитрым прищуром спросил тот же, который вспомнил про мутных типов в девятом бараке. «Мы уйдем в любом случае, а вот вы...» — я пожал плечами... Затем тоже хитро прищурился. И, кстати, если разбить этих, то в Минске станет доступна и одна очень вкусная цель. Какая? Геринг. После того, как я произнес эту фамилию, кто-то охнул, кто-то присвистнул, а кто-то недоуменно спросил. А кто это? Рейхс-маршал, командующий Люфтваффе, второе лицо в Германии и ближайший соратник Гитлера, небрежно произнес я. Он прибыл в Минск в связи с расследованием нападения красных диверсантов на элитную истребительную эскадру и ее полного уничтожения. — Вот сука! — дрогнувшим от восторга голосом произнес Крепыш, и тут же деловито поинтересовался, и где его в Минске искать. — Вот, держите! — вытащил я из кармана целую пачку кроки. Боевые графические документы, чертежи с пометками самых важных объектов, которые успел нарисовать еще в кабинете обершарфюрера, от которого как раз и услышал о Геринге. Ну так, мимоходом, ворохи остальных слухов и сплетен, которые он на меня вывалил во время работы с личными делами. Как я уже упоминал, здесь был не только план Минска с обозначенными на нем местами расположения немецких объектов, штабов, тыловых и полицейских подразделений, но и несколько набросков окрестностей города с информацией о размещении не только немецких подразделений, но и таких интересных объектов, как склады продовольствия, предназначенного для снабжения вермахта и отправки в рейх, а также мест работы трофейных команд. При их составлении мне очень помогла информация, которую мы получили от пленных, захваченных нами в мастерских, которых должны были перед уходом из мастерских не убить, а запереть в подвалах казармы, предварительно прострелив каждому парой выстрелов из пистолета правую руку. В таком состоянии они подлежали немедленному комиссованию по ранению, так что воевать против нас они уже не были способны ни в коем виде, а вот их лечение, а также снабжение их в дальнейшем, как ветеранов вермахта, медикаментами, пропитанием, водой, обувью и одеждой, должно было лечь на немецкие социальные службы а ресурсы у немецкого государства, по идее, должны были в скором времени начать движение ко все более усиливавшемуся дефициту. Конечно, полсотни ветеранов-инвалидов так уж серьезно немецкое государство не напрягут, но, как это здесь говорится, курочка по зернышку. Так что получался даже больше выигрыш, чем если бы мы этих ремонтников просто убили бы. Ну и кое-что уже здесь подсказал обершарфюрер. Он успел в качестве курьера побывать во многих местах Минска. Что из этого эти ребята смогут употребить к своей пользе, время покажет. «Значится так!» — тут же требовательным тоном начал Крепыш. «Эту суку Геринга я беру на себя!» «Не торопись!» — прервал я его. Сначала надо разобраться с теми, кто прибудет на помощь лагерной охране. И вообще... А, время не ждет. Я наклонился над ящиком и вытащил оттуда самодельный брезентовый ремень. Несколько тысяч таких мы сделали из оружейных ремней в мастерских. И это был очень важный элемент подготовки операции, потому что все снаряжение... Запасные обоймы и магазины, фляжки, лопатки, штык в ножных и так далее современный боец переносил именно на ремне. В лагере же ремней ни у кого не было, а воевать, держа в руках сразу и оружие, и обоймы, и штык. Вот, отрегулируй и надень под гимнастерку, чтобы не было заметно. А уже за него засунешь пистолеты и ножи. Да не жадничай, главное — незаметность пусть даже и в ущерб количеству, а то еще выронишь где-нибудь прямо под ноги конвоиру, и начнется тут полный кавардак. А нам ведь этого никак не надо. Мы кавардак тут должны сами начать, и именно тогда, когда нам требуется, — усмехнулся я. — Как думаешь, командир, долетит? — ответил я не сразу. Сначала проводил взглядом тяжело взлетевшую пешку до того момента, пока она не скрылась за чистоколом деревьев, окружавших аэродром. Самолет летел, странно как-то скособочившись, как будто его что-то держало за левый киль. Так что сомнение, прозвучавшее в голосе НКВДшника, было вполне обоснованным, как и причина его волнения. Да летит самолет, он капитан, а то и майор. Нет, лучше погибнуть здесь, в тылу врага. — Легче обойдется. — Даже не сомневаюсь, — усмехнулся я и похлопал его по плечу. Коломилец просиял. За последние три недели наши отношения сильно изменились. Началось это еще во время нападения на концлагерь, Продолжилось во время обучения тех четырех с лишним сотен освобожденных пленных, тем более, что все процедуры, которые в гвардии именовали проверкой лояльности, я почти полностью сбросил именно на него. Во всяком случае, формальную их часть практически полностью. Ну а после того, как он и старшина Николаев со своими волкодавами прошли первое ускорение, о каких-либо разногласиях между нами вообще можно было забыть. Так что его обращение к командир, на которое он без сомнения э, завоевал полное право, звучало отнюдь не как некая форма вежливости. Яков Джугашвили оказался не совсем таким, каким я его себе представлял. Нет, на первый взгляд он был вполне типичным ребенком могущественного отца, в чем-то избалованным, немного зашуганным и, что совершенно типично, во многом заброшенным. Ну, не было у его могущественного отца времени среди всех этих революций, войн и индустриализаций заниматься сыном. Но за всем этим скрывалась довольно интересная личность со своим понятием о справедливости и достоинстве. Он не ныл во всяком случае, не больше, чем другие, не требовал к себе особого отношения, а даже наоборот, яростно настаивал на непременном соблюдении равенства с остальными во всем, в питании, в нагрузках, даже во внимании. И это, черт возьми, очень помогло мне в работе с остальными пленными. В принципе, я с ними не ошибся. Практически все отобранные мной командиры, а я постарался отобрать именно командиров, в крайнем случае сержантов, оказались людьми с сильным характером, не сломавшиеся, готовые продолжать борьбу. И именно поэтому большинство едва ли не с первых минут, как только до них дошло, что их освободили, начали требовать себе оружия, заданий и напрочь отказались заниматься всякими глупостями типа тех же Бирюлик. Нет, заставить их мы, конечно, заставили бы. Но то, что Яша в тот самый, можно сказать, ключевой переломный момент выскочил вперед и твердо заявил, что он не только согласен, но и намерен максимально полно и сосредоточенно обучаться чему угодно, чего потребуют от него люди, сумевшие подготовить и провести такую операцию сразу же заметно снизила накал страстей. Даже с учетом того, что большинству присутствующих в тот момент еще не было известно, кто такой этот молодой кавказец в командирской гимнастерке без знаков различия. А уж как он выполнял свое обещание, и говорить нечего. Едва ли среди четырех с лишним сотен командиров Нашелся бы хотя бы один, который исполнял любые, даже на взгляд непосвященного, совершенно дурацкие упражнения с большим не то что рвением, а настоящей истовостью, чем он. Так что в том, что сейчас, спустя три с лишним недели после того налета, я имел под рукой почти семь сотен очень неплохо подготовленного личного состава, причем даже по меркам территориальных частей покинутого мной мира, была немалая его заслуга, а ведь я поначалу опасался того, что мне придется бороться с его истериками и вообще, как говорится, ломать его через колено. До шестого барака я добрался как раз тогда, когда его уже вывели на построение для следования на ужин. Изобразив перед командовавшим бараком фельдфебелем растерянного и туповатого типа, я доложил, что направлен в этот блок, с боязливым полупоклоном вручив ему сварганину-оберштарфюрерам бумагу, подтверждающую мои слова, получил пинок под зад и влетел в строй, тихо причитая и вжимая голову в плечи. Немец же, судя по довольному виду, изрядно поднялся в собственных глазах, на виду у всех от пина столь крупного по размерам русского. Столовая так только и миновалась. внутри нее почти не было столов, а питание обитателей лагеря было устроено следующим образом. Войдя, человек брал из кучи наваленной прямо на пол штампованную металлическую миску, затем подходил к раздаче, где ему в эту миску шмякали половник странного варева, в основном состоящего из воды и брюквы, после чего он сразу же начинал есть его руками прямо на ходу и ел, пока двигался по столовой. Перед выходом из столовой он сдавал миску в окошко посудомойки, причем миску сдавали, даже если доесть еще не успели, в которой эти миски просто очищали от остатков пищи и ополаскивали горячей водой, после чего, собрав стопки, относили в кучу при входе. Конвейер, блин! Впрочем, несколько столов здесь было, и за ними в настоящий момент сидело около шести десятков человек, которые, степенно, не торопясь, я бы сказал, с прямо-таки вызывающим видом, поглощали совершенно другую пищу. Не мудрено, что их считали как минимум мутными. Сына Сталина я определил сразу — хотя он был не очень похож на местного вождя. Ну да, среди сидящих был только один человек с кавказскими чертами лица. Впрочем, вариант со специально подобранным двойником полностью исключать было нельзя, но тут уж ничего не поделаешь. Имеющаяся у Коломитца радиостанция не имела функции передачи изображения, да и вообще добивало отнюдь не на 400, а, дай бог, на три с половиной сотни километров, вследствие чего для каждого сеанса связи старшине Николаеву со своей группой приходилось для надежности отбегать аж за Борисов. Поэтому изображения Якова Джугашвили у меня не имелось. Так что брать будем того, кого найдем, а идентифицировать будем уже позже, в спокойной обстановке». Из кучи я ухватил сразу две миски и сумел ловко подсунуть их раздатчику, после которого начал демонстративно прихлебывать на ходу сразу из обеих. Следивший за порядком мордатый фрицевский прихлебатель из числа пленных Одетый в такую же гимнастерку и бриджи, как и остальные пленные, но, в отличие от этих остальных, не босой, а обутый в ботинке с обмотками и с повязкой на рукаве, увидев такой непорядок, мгновенно взъярился. — Ах ты ж сука такая! — заорал он, после чего вцепился мне в руку, попытавшись вырвать одну из мисок. — Ну, кому такое могло понравиться? Поэтому я вполне мотивированно дёрнулся, разворачиваясь так, чтобы оказаться спиной к сидящим за столами, после чего вырвал руку и заорал в лицо мордовороту. — Пошёл нахрен! — Чего? — взрывел тот и, вскинув кулак со всей дури, двинул меня по морде. Ну, а это, естественно, привело к тому, что я опрокинулся на стол, за которым сидела охранявшая Якова зондеркоманда и преданные ему роды из так называемого восьмисотого учебного полка, изображавшие из себя таких же пленных, и просвистел по нему спиной аккурат под нос сыну Сталина. У них было оружие, пистолеты и ножи, и носили они их почти так же, как и те, кого я отправил в бараки, под гимнастерками, но не засунутыми под ремни, а на специальной, более удобной сбруи. Во всяком случае, выдергивать ножи и пистолеты из этой сбруи оказалось довольно удобно. Никто не успел отреагировать, как жух! Первый нож ушел в полет, гулко рассекая воздух. Хрязь! Хрязь! Еще двое, сидевшие по обеим сторонам от объекта, сползли по стене с дырками на месте одной из глазных впадин. Выстрел, выстрел, выстрел. Ахтунг! Ну вот, опомнились и я провалился во вьюгу. Они оказались достойными противниками. Нет, один на один и даже один на десяток я завалил бы их, не слишком напрягаясь, но их было намного больше. И если уж быть до конца откровенными, шанс завалить меня у них был. Одно-два попадания или удар ножом, и я вывалился из вьюги и потеряю темп. А обеспечить это не так уж трудно. Массированный огонь в мою сторону даже не особо целясь, и просто по закону больших чисел кто-то меня дозаденет. А там каждое новое попадание будет понемногу снижать мою подвижность, что в конце концов доведет меня до того, что я пропущу удар или выстрел в какую-нибудь жизненно важную точку. И все. После этого добить меня уже не составит труда. Так что, по большому счету, Полезший в эту заварушку в одиночку, я обнаглел. И с этим пора заканчивать. Спасло меня то, что сначала они почти совсем не использовали оружие, стараясь достать меня в рукопашную или вообще захватить. А может, просто опасались попасть в сына Сталина. Живой он был куда полезнее, чем мертвый. Но спустя где-то минуту, за которую я успел практически уполовинить противников, четыре пистолета с полностью расстрелянными магазинами и десяток ударов ножом, до командовавших этими людьми лиц, начало доходить, что что-то идет не так, после чего раздался крик «Али Тоттен! Убить всех!» И мне пришлось на мгновение прерваться, чтобы скинуть до сих пор не пришедшего в себя Якова Джугашвили с лавки на пол и завалить его парочкой трупов, после чего я прыгнул в самую гущу. — Вы кто? — Капитан Куницын, РКК, Ухмыляясь, ответил я сыну Сталина, вытаскивая его из-под трупов. В столовой наконец-то установилась тишина. Ну, относительное, поскольку снаружи грохотало знатно. Мои минометчики раскатывали по бревнушку казарму охраны и дальние бараки, где квартировало приданное лагерное охране усиление. По казарме били БМ-37, а по дальним баракам — полковые минометы. На фоне этого рева едва можно было различить хлестки-хлопки трехлинейкой и дудуканье ручников. Ребята добивали охрану на вышках и тех, кто умудрился выбраться из-под минометного обстрела. Яков зашевелился и потянулся к окну. «Сидеть!» — коротко бросил я, опуская его на пол. «Рано пока. И, кстати, не подскажете имя-фамилию? А то вдруг ошибочка вышла». Мой визавин осупился. «Яков Джугашвили». И не надо было меня специально спасать. Я такой же обычный командир, как и все. Поэтому так специально не собирались. Оборвал я его. Просто по пути попалось. Вот и зашли. Я замер. Но точно, интенсивность обстрела заметно снизилась. На этот налет было запланировано израсходовать половину имеющегося боезапаса, каково и стянутые сюда минометы должны были израсходовать меньше, чем за пять минут даже с учетом пристрелки. А вот теперь подпрыгиваем и ходу-ходу. Когда мы подскочили к воротам, из них уже бурным потоком выливались бывшие пленные ну, не растекались во все стороны, будто мелкие брызги, как я опасался, а целенаправленно перли грузовикам, остановившимся на обочине метрах в десяти друг от друга. А с обеих сторон дороги слышались выкрики. «Второй барак! После получения оружия строимся у угла осада. Третий барак! Все ко мне! Одиннадцатый барак! Выдвигаемся на дорогу к кирпичному заводу! Восьмой барак! Двигаться к станции!» Ко мне подбежал возбужденный крепыш. Он был уже подпоясан немецким ремнем и обут в немецкие же короткие сапоги. На левом плече сержант держал наш родной ДП. «Ну, разведка!» Он шагнул ко мне и сильно обнул правой рукой, так и не выпустив пулемета. «Век не забуду! Теперь, если сдохну, так весело!» «А вот этого не надо!» — усмехнулся я. «Чего не надо?» «Врать не надо!» Отрезал я и, полюбовавшись на его обалделую физиономию, пояснил, то век помнить буду, то сдохну. Ты уж постарайся, чтобы век помнить, и ни днем меньше. Лады? Крепыш заржал, хлопнул меня по плечу и умотал. А ко мне подбежал Головатюк. Товарищ капитан, начал он, но закончить так и не успел. За железнодорожной насыпью вновь заревели минометы. Значит, немцы уже на подходе. Быстро же они отреагировали, суки, опытные. Ну да ничего, выдача оружия идет полным ходом, причем подавляющее большинство бойцов не разбегается по окрестностям, а стягивается к орущим лидерам, где их тут же разбивают на отделение и ставят в строй. «Пожалуй, немцев встретят не три, а все шесть, а то и семь тысяч штыков. Да, неорганизованных, да, в подавляющем большинстве обалдевших и растерянных. Ну так и немец сейчас также получит по первое число. Он же никак не ожидал, что его еще на подходе накроют из двух с лишним десятков минометов, а потом причешут из тонкачей, установленных для кинжального огня» так что должны справиться, тем более что большая часть контингента здесь в бою не впервые и замотивированы немцами до нельзя, хотя бы на то, чтобы больше в плен не сдаваться. А нам пора.